Доброго Бога Отца, к которому всякий человек имеет право обратиться со всякой просьбой, за всяким, даже самым диким советом, верите? Такое лестное сравнение немного испугало мецената, и он с трудом преодолел себя, чтобы скрыть смущение. Куколка, да что же случилось? У меня нет никого, кроме вас, старше меня и умнее. Кому бы я мог обратиться за советом по самому неприятному для меня поводу? Дело чрезвычайно деликатное. Со мной это впервые случилось. — Вам нужен совет, — облегченно вздохнул меценат. — Говорите смело, что будет в моих силах, меценат. — Вы не считаете меня фатом? — Боже, сохрани! — За это спасибо. Иначе бы я не мог рта раскрыть. Слушайте же, одна женщина призналась мне в любви. И, как бы это сказать, немного даже преследует меня. А я, видите ли, ее не люблю. Признаюсь уж во всем. Мне нравится другая. А эта, первая, она хоть и красавица, да не по душе мне. И доверчиво закончил. Это бывает, не цена? Бывает. Усмехнулся мудрый конфидент. «Скажите, куколка, а вы давали первой женщине э, какой-нибудь повод?» «Ни малейшего. Я только был вежлив, как со всеми прочими, а случилось другое. Согласитесь, сами разыгрывать прекрасного Иосифа роль чрезвычайно глупая, но что же делать, когда у меня совсем другие мысли и стремления, вы умный вы опытный вы советуете как это ликвидировать хм. если вы мне так доверились так доверяйтесь до конца чтобы дать вам толковый совет я должен знать кто это первое это жена пентефли а я думал вы сами догадаетесь впрочем уж буду говорить все прямо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 что с вами меценат вы как будто чем то поражены может мне не следовало этого говорить нет нет ничего ничего замахал трепещущей рукой меценат это я просто кажется выпил вина больше чем полагается подождите он отошел к окну поднял локти оперся подоконник и долго и внимательно разглядывал пылинки, осевшие на стекле. Мысли у него были разорванные, растрепанные, как облака после бурь. — Вот это дождевая засохшая клякса чрезвычайно напоминает очертания Африки, — подумал меценат. — Да, Африка, туда мы не доехали.